Международное музыкальное шоу The Teenage Awards Поскольку Джим и Рэй были студентами-кинематографистами Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, они всегда хотели познакомить меня и Джона с работами их любимых режиссеров. В первые дни существования нашего музыкального коллектива мы регулярно посещали театр на Вестера на Веню, где проходили полуночные показы, Иностранного искусства и кино по пятницам. Я не был большим поклонником трюфо, но мне нравились работы филине Однажды в пятницу в театре устроили перерыв от французских фильмов новой волны и итальянского сюрреализма, показав вместо этого музыкальное шоу Тами. Тами шоу концертный фильм 1964 года, включающий выступления многочисленных популярных исполнителей рок-н-ролла и «Айронд Би», и США, и Англия, которое произвело на всех грандиозное впечатление. В фильме был задокументирован концерт с участием десятка исполнителей, включая Чака Берри, The Supremes, The Rolling Stones, Leslie Гора, Джен и Диан, Смоки Робинсона и Марвина Гэя. Это был звездный состав, тем не менее, как бы невероятно это ни звучало, Один артист сумел затмить их всех. Крестный отец Соула. Мистер Динамит. Самый трудолюбивый человек шоу-бизнеса. Джеймс Браун. Все мы знали его песни, но никто из нас ранее не видел его живьем. Фильм Тами шоу вполне доступен. Настоятельно советую посмотреть его и увидеть то же, что увидели тогда мы. Исполнение и по сей день захватывает. Музыка была отличной но нас совершенно потрясла энергия. Джеймс был драматичным, акробатичным, взрывным и эмоциональным одновременно. Он контролировал всю свою группу, чтобы она звучала как единый инструмент, ставший продолжением его тела. Для четырех молодых музыкантов, стоявших в начале своего пути, это незабываемый урок зрелищности. The Rolling Stones приняли неудачное решение попробовать выступить на этом концерте за Джеймсом. Они не смогли с ним соревноваться. Когда два исполнителя стояли друг за другом, было до более очевидно, как Джаггер изо всех сил пытался подражать Брауну и как смехотворно это выглядело со стороны. Это наглядный пример того, что всегда нужно оставаться самим собой. И уж тем более не подражать Джеймсу Брауну. Вскоре после просмотра фильма я предложил девушке по имени Элис учившийся на курсе психологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, посетить концерт Джеймса Брауна на спортивной арене. Облако ганджубасного дыма, сквозь которое мы пробирались на парковке, было густым даже по меркам 60-х. Кроме того, мы были единственными белыми людьми в аудитории, если мне не изменяет память. Мы сидели на галерке, но шоу Джеймса все равно снесло нам башню. Он плавно двигался по сцене, а три барабанщика играли ту в унисон, то заменяли друг друга, когда Джеймс давал команду одному из них остановиться. Шоу «Тами» не было технологичным голливудским трюком. Выступление действительно было невероятным. Вы можете услышать влияние Брауна на все наши альбомы. Гитарная партия в Soul Kitchen напоминает партию в «Папа с Гота Брэнд Нью Пунктуация в припеве «Low Me to Times» позаимствована из «Out of Sign», там же типичный брауновский переход на девять аккордов вверх от аккорда «Е». E. Ну и «The Changeling», буквально пропитана духом другой песни Брауна. «Say it loud, I'm black and I'm proud». Я встретился с Джеймсом всего один раз, в начале 80-х. Я выступал тогда с певицей Хеленой Спрингс, которая выглядела и звучала как Донна Саммер в эпоху постдиска. Сэл Маркес, игравший на трубе в оркестре шоу «Джея Лино», пригласил меня сыграть с ней живьем и написать для нее несколько песен. Но она так и не смогла добиться большого успеха и известна в наши дни как одна из бэк-вокалисток Боба Дилана и бывшая девушка Роберта Де Ниро. Хелена выступала на разогреве у Джеймса в загородном клубе «Резеда». Прошло более 15 лет с момента моего последнего похода на концерт Брауна. Он и его группа, разумеется, стали старше. Со временем возраст берет верх над всеми нами. Зрителям, похоже, понравилось шоу, но после выступления на шоу «Тами» и концерта на спортивной арене я остался разочарован. «После шоу мы с Хеленой и нашей группой зашли в гримерку к Джеймсу поздороваться. Не думаю, что в нашем разговоре я даже упоминал The Doors. Помню, сказал ему лишь, что являюсь его большим поклонником. Он был достаточно вежливым со мной, но к тому моменту, думаю, не особо внимательно слушал рассказы о том, какое влияние он оказал на других музыкантов. Понятное дело, он был уставшим после выступления». Так что я извинился и отправился к нашей гримерке. Не хотелось его беспокоить. Через несколько мгновений в гримерку вернулась обескураженная Хелена. Она осталась еще немного пообщаться с Джеймсом, и он каким-то грубым образом стал приставать к ней. Как я уже сказал, это была ночь разочарований.